Глава 14. Старший капрал-шеф Филипп Бонивал аккуратно положил трубку стационарного телефона на рычаг, в процессе распутав старый перекрученный провод. Постоянным источником раздражения для него служило пренебрежение начальства, считавшего его участок захолустием и настолько им пренебрегавшего, что здесь до сих пор не было беспроводного телефона. На лице его застыло довольное, хоть и несколько озадаченное выражение поскольку он только что вступил в клуб, который можно было бы назвать «Это Валерия Д'Арсе, решительная женщина, не правда ли?». Она хотела разузнать, как продвигается его расследование, на что первой его мыслью, которую он, к счастью, не озвучил, было «Какое именно расследование?». Филиппу Бонневалу и без того хватало дел, чтобы ввязываться еще и в игры вредных старикашек. Он бывал на полицейских конференциях, где его коллеги из крупных городов с насмешкой предполагали, что его работа Это розыск пропавших кошек, борьба с поваренными деревьями и патрулирование овечьих пастбищ. Но он-то знал правду. К примеру, на днях пришлось работать до поздней ночи, когда несколько парней из лагеря переселенцев, как их теперь следовало называть, напились горючего для тракторов и отправились опрокидывать коров. Климент Раджер, владелец большой фермы неподалеку от Сен-Сюльпис, позвонил ему и сначала нажаловался, что уронили двух его призовых коров, а затем, не сумев подавить смех, рассказал, что эти придурки попытались опрокинуть быка. «Он ранен?» — спросил Филипп, опасаясь мятежа в лагере в случае, если Роджер успел расчехлить свое ружье. «Бык? Нет, он в порядке». «Парень-переселенец, он не ранен?» «Трудно сказать бы, его еще не отцепили от бычьей головы. Хотя наверняка чертовски неприятно, когда в твой зад впивается громадный бычий рок». Сам парень не особо сильно пострадал, больше опозорился, но отношения с переселенцами у Бонневала сложились неплохие, так что ему удалось все уладить. Два переселенца из тех, что постарше, собирались сегодня заглянуть к Роджеру, чтобы в качестве компенсации починить старый пресс-подборщик. Конечно, это нельзя было сравнить с разгулом насилия или организованной преступностью в больших городах, но благодаря его профессионализму и дипломатичности Такие истории не заходили дальше мелкого хулиганства. Филипп Бонивал стоял у руля весьма проблемного корабля. Небольшой городок и коммуна Вашель теперь считались безупречно гостеприимными и процветающими, разительно отличаясь от того места, куда он приехал более 20 лет назад в поисках своего места. Для него не имело значения, что все заслуги приписывались мэру, Ему самому, да и всем окружающим было прекрасно известно, как в действительности обстоят дела. Баневал знал каждого, и каждый знал его. В Вашеле в буквальном смысле не было преступности, и вовсе не из-за самого места, а от того, что он замечал первые признаки и давил их в зародыше. Ну и что, что судья Граншо потерял брата? Тот был нужен ему лишь потому, что старику стало немного скучно без него, своего вечного противника, Какие же странные отношения у них были. Баневал искренне скучал по своему брату. Тот был старше на 10 лет и умер при исполнении долга, когда пуля попала ему в голову в одном из самых опасных районов печально известного Болье Парижа. Смерть по неосторожности вынес вердикт судья, добавив, что ему не стоило устраивать демонстрации с нечищенным оружием. «Пусть это будет уроком всем новобранцам», озвучил министр на последовавшей вслед за этим пресс-конференции. «Содержите свое оружие в порядке и никогда во имя Господа не суйте его в рот в качестве демонстрации». Брат Филиппа Бонневала, неузнаваемый, если бы не маленький шрам на плече, мог быть первостатейным идиотом, но Филипп все равно по нему скучал. На стене висела его фотография в рамке, где он стоял в идеально чистом мундире со своей обычной лукавой усмешкой – из-за которой казалось, будто мундир этот он просто стянул и нацепил ради шутки. Мысли о брате вдруг напомнили, что он пообещал мадам Д'Арсе фотографию Мсье Граншо. «Отправьте по электронке», — сказала она. «Я открою письмо на своем телефоне». Баннивал уставился на офисный сканер, позабытый, позаброшенный под стопкой охотничьих журналов. «Это может занять некоторое время», — подумал он, а мадам Д'Арсе не производила впечатления терпеливой особы. Конечно, в любом полицейском участке с достойным финансированием были все нужные файлы и записи, или, по крайней мере, секретарь, способный взять на себя бумажную работу, чтобы стражи порядка занимались тем, чем им полагается. «Где-то же должно быть фото старого граншога отдал он, пробираясь к шкафу с документами. Хотя что она надеялась узнать, получив его, так и не смог понять. Еще она запросила список всех гостиниц, где старик останавливался в последнее время, И это как раз было намного проще, потому что судья всегда звонил, когда поступали жалобы на то, что брат опять не заплатил по счету, а Боневал все это записывал по просьбе судьи. В Вашейле в последние месяцы появлялся кто-нибудь подозрительный, также поинтересовалась она. На что он уверенно ответил «Нет, мадам, я бы знал». Он мог бы указать на то, что она вполне подходит под это определение. «Да, думаю, знали бы», – последовал ее уверенный ответ. Дело в том, что Боннивал охотно поддерживал общественную инициативу, особенно если она помогала бороться с преступностью, но считал это своего рода игрой. Честно говоря, когда эти два старика не жили друг напротив друга, жизнь была в разы легче. Как-то раз судья в буквальном смысле снял со стены старое ружье и выстрелил из окна в брата. Если бы один из них исчез, всем стало бы намного спокойнее. Даже Марии не осталось в накладе, раз уж он уговорил судью взять ее к себе. «Я уверен, что он вернется, мадам, и вам нет никакой необходимости портить свой отдых в нашей прекрасной долине». Он хотел, чтобы это прозвучало как скрытое предупреждение, обличенное в другую форму, но она этого либо не поняла, либо просто проигнорировала. «Полагаю, вы были в курсе его криминальной карьеры. «Да, мадам, но прошлой криминальной карьеры. К тому же там больше разговоров. Я вовсе не уверен, что он был таким плохим, каким хотел казаться людям». Его карьера, может быть, и осталась в прошлом, Капрал, но цена за его голову назначена вполне себе в настоящем. Это для него оказалось новостью. Он-то полагал, что и старик Граншо, и судья сильно приукрасили его историю. Говорить о мафии в долине Фоле – было все равно, что рассуждать о фейстайме и искусственном интеллекте на фермерском рынке. Эти два понятия совершенно не сочетались. «Откуда вам это известно, мадам?» спросил он, пытаясь сделать вид, что это закрытая информация, доступная лишь ему, а не гром среди ясного неба и удар по его самолюбию. «У меня друзья в Министерстве внутренних дел. Послушайте, пять сотен тысяч евро – это огромная сумма, способная привлечь многих мерзких людишек. «Пять сотен тысяч евро?» — повторил он. «За живого или мертвого?» Боневал чуть не выронил телефон. «Пять сотен тысяч евро. На пятьсот тысяч евро можно купить кучу беспроводных телефонов, сканеров и даже секретарей». Он вспомнил собственную жалкую зарплату и пенсию. К счастью, работал он не ради денег, однако казалось весьма несправедливым то, что обратная закону сторона располагает намного большими ресурсами, чем он. Затем начал составлять список мест, где видели Граншо, и откопал фото старика. Пятьсот тысяч евро. Он никак не мог выкинуть эту сумму из головы. Да чем же старикан занимался? Он убрал журналы со сканера и положил фото на стекло. На экране древнего компьютера появилось изображение. «Чем же ты промышлял?» – спросил он у себя вслух. «Что кто-то готов заплатить полмиллиона евро за твою смерть». Фото отправилось к Валерии вместе с коротким напоминанием о том, что гражданская ответственность – это хорошо, но безопасность, как собственной, так и окружающих, превыше всего и так далее. Затем он надел фуражку, оправил рубашку и направился туда, где в последний раз видел стоящего полмиллиона евро старика Граншо. В одном сомневаться не приходилось. Полмиллиона евро привлекут множество мерзких и жадных людей в Вашель, от щепенцев и негодяев, горящих желанием сорвать большой куш. Что ж, Филипп Боневал не собирался позволить этому произойти, пока он на посту.